Седьмое. Алистер всё-таки угодил под отчисление. Где-то в середине апреля он взял свободный флайер и улетел неизвестно куда, а назад вернулся пустой флайер на автопилоте. Когда примерно неделю спустя Коллинс так и не объявился, всё стало ясно. А его судьбе немного посудачли. Лора заявила, что Алистер не иначе как полетел раздобыть травки, поскольку прошлогодние запасы сушеного каннабиса у него кончились. Это было похоже на правду. Южные склоны холмов только-только начали зеленеть. А Колин с последние дни ходил смурной и неразговорчивый. Теперь у него будет масса времени на сбор специфических гербариев. Рабочая группа по совместным галлюцинациям – Очитывался о результатах своей деятельности полный ноль, как и следовало ожидать. На продолжение экспериментов настаивал один лишь иллюзионист. Он уверял, что Инфос не зря убрал из колонии Алистера, всполошился. Значит, с воодушевлением говорил он: "Мы на верном пути". Никакого энтузиазма его ума заключение не вызвало. Фокусник перепутал горячее с зелёным. Алистер был вышвырнут из колонии именно потому, что надоел Инфосу и разочаровал его. Это-то мы понимали. Бедняга перегорел, он уже физически не мог родить ни одной стоящей идеи. А идеи вычурно-фантастические, кому и на кой бес они сдались. Инфос реален, и его очень даже интересует один чисто теоретический, но существенный вопрос, как эти двуногие реально могут убить его. Интерес колонистов тоже был как на ладони. Остаться в колонии на возможно более долгий срок. Вот так и живём, мог бы сказать экс-герцберг бермудский на правах старшего. И развёл бы руками: "Чёрт побери, эти любители вечерних совещаний могли бы стать отличной отвлекающей группой, если бы нам противостояли люди, а не возомнившая о себе нечеловеческая ноосфера". Тем интереснее было изучать старые протоколы совещаний. Я ощутил укол ревности, когда узнал. Мысль о том, где искать родильные дома моноад, была высказана неким Амосом Туполой, и ещё 10 лет назад он же выдвинул ряд любопытных предложений о размещении глубоко под землёй и конструкции рабочих зон этих заводов по воспроизводству клеточек. нашего вездесущего хозяина. В протоколах более поздних собраний Амос Туполо не фигурировал. Несчастный случай, неохотно ответил Бермудский на мой прямой вопрос в приватном разговоре. Мм, нельзя ли чуть подробнее? Катался на горных лыжах, попал в лавину. Дурная случайность. Если верить тому, что я знал о лавинах, Спустить с крутого склона килотонну снега может даже нечайный чих, не то что инфос. Но в глазах Герцега я читал: "Оставь эту тему, даже не думай об Амасе и родильных домах, если тебе жизнь дорога. Пойми без слов". Знал бы он, что у нас уже есть точные координаты всех родильных домов. Кстати, что бы это значило? В смысле, почему владея этой важной информацией, мы с Микой ещё способны строить козни и вообще живы? Инфос рискует, повышая ставки в игре? Теоретически возможно, но маловероятно. Он подставляет нам ложные цели? Тоже нет. Пылевые частицы в шлейфах за предполагаемыми генераторами манат были собраны и тщательно исследованы. летал мика летал я летали и другие о ком я только слышал ошибка исключена тогда что наш противник нашёл какое-то противоядие вот это скорее всего иначе почему он так обеспечен неудачное слово зачеркнуть и забыть инфос не бывает обеспечен Скорее уж я поверю в то, что он сам мне наговорил в качестве противников его, мол, интересуют гордые и свободные люди. Ну, допустим. А почему в таком случае погиб Амос Туполо? Он только-то и сделал, что выдвинул идею другую. Был недостаточно горд, что ли? Не слишком высоко нёс подбородok? Сэм Говеров отклеился от своих электронных микроскопов и сообщил: только мне Саркисяну и Мики о результатах изысканий. Монады инфоса не были однотипными, чего, собственно, и следовало ожидать. Любой живой организм есть симбиотическая система, инфос не был исключением. Цемна считал 5 видов монод, работающих сообща и способных к репликации каждая по отдельности. Самыми многочисленными и самыми короткоживущими оказались монады типа А. Срок их жизни в естественных условиях не превышал нескольких суток. Правда, за это время они могли поделиться до пяти раз. Тридцать две маленьких тварюшки вместо одной такая арифметика как-то не радовала. Типом Д Сэм обозвал самую долгоживущую разновидность монад – Срок их жизни в благоприятных условиях превышал 4 месяца. К внешним воздействиям разные типы моноад относились по-разному, но все они не любили долгого пребывания в темноте, экстремально низких и экстремально высоких в человеческом смысле температур, агрессивных примесей во внешней среде и в меньшей степени солнечного ультрафиолета. Мало ли кто чего не любит. Вся штука заключалась в том, что если кто-нибудь или что-нибудь в какой-то части света заставит все монады сдохнуть и обратиться в безвредную пыль, это не даст нам ромным счетом ничего. Пустующие площади очень быстро будут засеяны вновь. Не можем же мы прожарить или, допустим, залить и при этом сразу всю планету». Сэм проделал большую работу, и мы даже с Аркисиан сердечно поблагодарили его, словно бы не держали в уме паршивую истину. До победы ещё ох, как далеко. Сэм понимал, это не хуже нас. Инфос имел огромный запас прочности и мог позволить себе смотреть сквозь пальцы на наши шалости. Но снова и снова возникал вопрос, почему тогда погиб Амос туполо. А я жив, как ни в чём не бывало. Может, всё-таки сход лавины был нелепой случайностью, или кому-то хочется, чтобы я так думал. Внешний мир меж тем менялся мало. Рудольф III издал указ о запрещении дворянам занимать ряд низвых должностей в императорских резиденциях. Теперь даже простой садовник, стригущий кусты вдоль парковых дорожек, должен был носить хотя бы титул баронета. Кто-то потерял место, кого-то повысили. К примеру, императора последовало высшее знать. Наверное, в мире расплодилось слишком много неимущих аристократов. Если бы я, допустим, был изгнан из колонии, то без труда нашел бы себе работу. Как следовало из новостных выпусков, рядовое дворянство, кроме уволенных, отнеслось к новшеству с восторгом. Ладно, если чья-то цель состоит в том, чтобы потешить чьё-то честолюбие, то я не против. Будет ли и счастлив дворянин, став баронетом и получив в довесок к титулу грабли и тачку с навозом, думаю, да, какое-то время. Запретить глушилки император и не подумал. Но я-то опасался, что инфо совспользуется Рудольфом, чтобы пресечь их распространение. Ничего подобного. Императорская власть делала вид, что никаких глушилок вообще не существует. Немного поразмыслив, я сообразил, если герцоги и маркизы желают предаваться неестественным страстям в борделях и вне их, не афишируя своё пристрастие, то никакой чёрт им в этом не помешает. Уйдут глубже в подполье, только и всего, а пользоваться глушилками всё равно не перестанут. Это такой джинн загнать, которого в бутылку весьма проблематично. Даже Инфо, кажется, это понял. Хотя и допускал и другое, он придумал, как нейтрализовать проблему чисто техническими средствами. Легко бороться с дебилами. Из уроков истории я усвоил, что революции и перевороты удаются лишь тогда, когда заговорщикам противостоят не просто непопулярные, но ещё и бездарные правительства. как вариант, когда внешние обстоятельства сводят на нет работу входящих в правительство умных людей. Надеяться на это нам понятное дело не приходилось. Тогда на что мы надеемся? Я задавал себе этот вопрос раз за разом и сам же дал ответ. Надежда лишь самообман. Придумать можно что угодно, можно даже уговорить себя и других поверить во что угодно. А истина проста, как выстрел. Мы делаем то, что делаем, лишь потому, что не хотим и не можем жить иначе. И катись оно всё под гору. О работе вне колонии я знал немного. Мика рассказывал об этом скупо, не называя никаких имён даже в телепатических беседах и не вдаваясь в детали. Он по-прежнему считал, что мне не надо встречаться с участниками сопротивления, особенно с теми, кого мы намеревались использовать в новой структуре. Я спорил, терпеливо ведя правильную осаду. В конце концов, нужен нам Рудольф или нет? Каменее лицом Мика натужно соглашался: нужно играть и на этом поле. «А кто имел с монархом доверительную беседу под водой, пинал акул и называл Рудольфа Третьего просто Руди? Кому будет проще добиться конфиденциального разговора с императором и вновь убедить его в том, что наше дело не пропащее, а? Я помалкивал о том, что сам-то считал наше дело пропащим, и в воображаемом разговоре с Рудольфом собирался попросту врать ему. Совесть меня не мучила». Если вся наша цивилизация построена на обмане, то зачем же мне выглядеть белой вороной?" ещё не время, бормотал Мика, и я, подумав и чертыхнувшись про себя, соглашался. Обман штука тонкая, его, как особое блюдо к столу надо подавать вовремя. В целом работа шла неспешно. Я старался не показывать, насколько меня это бесит. Время от времени Мика улетал куда-то, часто пропадая на несколько дней, и я всякий раз волновался, вернётся ли. Любой из нас мог быть изгнан из колонии, и самый деликатный способ сделать это дождаться, когда колонист улетит по делам, и помешать ему вернуться. Только-то. Мика всегда возвращался, иногда забоченный и смурной, иногда весёлый, но в любом случае малоразговорчивый. Зато от Джоанны известий было хоть отбавляй. Она развела кипучую деятельность, в частности, начала устраивать светские вечеринки в ретро-библиотеке. Я бы до такого кощунства не додумался. Воображению рисовался граф Анак Каркатау, храпящий на груди бесценных пергаментов и притом обмочившийся во сне. «Во время наших встреч Джоанна телепатировала мне фамилии и титулы завербованных». Однажды я посоветовал ей организовать в ретро-библиотеке бордель и едва сумел убедить ее, что мои слова не более чем сарказм. «Ладно», — вздохнула она, — «я бы, наверное, и не справилась. Опыта нет». Эка скромница. Я сделал вид, что поверил. Кому я завидовал, так это Микке. Он был при деле. И Саркисян работал в мастерской как вол, и Сэм Говоров неутомимо продолжал научные изыскания, сохраняя при всем при том контакт со своей группой в подполье. Ну, а я... Подготовка переворота — дело долгое, тут я не спорил. А насколько долгое? Почему у меня есть время на учебу и физкультуру? Нетрудно было догадаться, что я вовсе не главная фигура в планируемом перевороте. Да. Что ж. Несмотря на личные счёты с Инфосом, я готов был примириться из второстепенной ролью. Мика скрывал от меня массу деталей подготовки. Ну ладно. Так тому и быть. Правил конспирации никто не отменял. Чем меньше знаешь, тем меньше можешь выдать. Да и спишь крепче. Но без действия бессила. Пригревало солнце, зеленела молодая листва, а я ещё не сделал ничего путного. Однажды я поймал Мику и, принудив его воспользоваться телепортирующим устройством, спросил прямо: "Ты мне не доверяешь?" Он удивился. "Доверяю, в общем-то. Ты считаешь, что я засвечен сильнее, чем другие?" "Ты в колонии напомнил, Мика. Не мы создали её, и не мы выбрали её, чтобы поселиться. Сильнее, чем мы, быть засвеченными невозможно. Допустим, «Ты считаешь, что я глуп и болтлив?» «Нет, а что?» «А то, что я не понимаю, зачем я торчу в этом санатории?» Мой телепатический крик заставил Мику поморщиться. «До каких пор я буду отдыхать?» «Твоя идея насчет родильных домов была превосходна», — прочирикал Мика. «Теперь нам известны координаты первоочередных целей. Это не моя идея. Не важно. А генератор инфосолитонов...» тоже не моя. Кто-то создал этот прибор задолго до меня. Всё равно, телепортировал Мика. У тебя хорошая голова. Вот и воспользуйся ею для пользы дела. Ты спрашивал, для чего ты здесь? Как раз для этого. Оставь силовые действия другим. Ты не боевик. Оставь руководство ими тем, кто смыслит в тактике больше тебя. На своём месте ты принесёшь куда больше пользы. Ты сам поймёшь это потом. Я попытался вложить в телепатему весь наличный запас сарказма. Правда? Да. Ты ценен тем, что родился и вырос на Луне. У тебя свежий взгляд на всё земное. Воспользуйся им. В дальнейшем, хмм, обещаешь выслушать спокойно? Нет. Мика телепатически вздохнул. Всё равно придётся сказать тебе рано или поздно. О революции должен быть лидер. За простым дворянином не пойдёт аристократия, и правильно сделает, какой-нибудь граф или герцог вряд ли поднимет бунт даже своих вассалов. Ты же вне системы, формально барон, но считаешь себя простолюдином. Система попыталась поглотить тебя, ты не дался. Только такой человек и подходит на роль лидера. Ты наше знамя, о тебе наслышан каждый, ты интересен. Мы понемногу раздуем этот инти. Я вскочил и схватил его за горло. "С нами я тебе, да, тряпка на палки. Идол, кумир идиотов, кукла безмозглая". Обхватив мои запястья, Мика хрипел мимикой, давая понять: "Ну почему же безмозглая?" Поскрипев зубами, я отпустил его. Мика принялся перхать и тереть шею. "Окреп", просепел он вслух. Накачал мускулы. "Чёрт!" Зам Веннавад телепотеривал я ему. И прекрати болтать. Ну вот что. Куклой я быть не желаю. Либо ты находишь мне другое занятие, либо я сегодня же лечу на Тахуахуа. Сопьюсь там и помру. Всё лучше, чем быть идолом. Мика ответил не сразу. А когда перестал массировать шею и начал отвечать, его телепотема была спокойна и ясна, как голос какого-нибудь лектора. Насчет куклы я ничего не говорил и даже не думал. Что до идола? Ну, извини. С твоей биографией ты обречен на эту роль. Она необходима, а больше некому. Так что будь добр, неси этот крест. Но кто тебе сказал, что идол должен бездействовать? Он просто должен работать иначе, чем другие. Кое в чем, даже эффективнее других. Нет, на безделие ты не надейся. Работа будет. Когда? очень скоро. Скажи, как ты относишься к штукатурам? Я только заморгал в ответ. Э, -э что? Никогда не слыхал о братстве вольных штукатуров? Мика телепатически подмигнул и вслух хихикнул. Ты спрашивал об аристократах-ренегатах. Это они и есть. Тайная организация, известная однако всем и не преследуемая. поскольку формально она ультра-роялистская. Создана неизвестно когда, но, думаю, не ахти как давно, может, полвека назад. Декларируемая цель – купировать, елико возможно, о грехе монархического правления и феодальных порядков, положить, так сказать, слой штукатурки на корявую стену, чтобы нигде не осталось ни трещинки, ни выбоинки, одна сплошная гладь. Фактически цель предположительно состоит – В ограничение прерогатив императора и установление, по сути, олигархической власти промышленных и финансовых тузов. Я говорю предположительно, потому что многое нам неизвестно. В братство входят влиятельные в деловом мире фигуры, некоторая часть старинной аристократии и, как ни странно, множество простых дворян. Символы братства отвес, кельма и гладилка. Ну, доска такая с рукояткой. мистические ритуалы, градусы посвящения, как у их предшественников, что клали кирпичи. Промежуточная цель организации на данном этапе, вероятно, та же, что у нас пронизать тайными связями все структуры, все узлы управления. Инфос это терпит, поразился я. Он ещё и не то терпит, и ты это знаешь. Будь добр, не перебивай. Штукатуры, наши возможные попутчики до какого-то момента Надо их прощупать. Тебе это проще, чем другим. Между нами не исключён временный союз. Если окажется, что мы не можем опереться на них даже мизинцем, то всё равно они могут пригодиться нам для отвлечения внимания. Я не уверен, что их вожди понимают то, что понимаем мы. Наш главный общий враг Инфос. Ты должен узнать, так это или нет. Любой ответ на этот вопрос будет нам полезен. Но положительный ответ полезен Сугуба. Возможно и даже вероятно, что братство неоднородно, компания, где больше трёх человек всегда дробится на фракции. Попытайся наладить контакты со всеми. Ничего себе задачка. Сама раз для идола Мика и не думал улыбаться, но в моей голове возникла его ухмылка. Мы будем идиотами, если не воспользуемся всем, чем только можно, чтобы расшатать систему. Запомни, ты не должен никого вербовать. Ты не должен пропагандировать наши цели и идеалы. Мы это мы, а штукатуром, штукатурова. Если можно подтолкнуть их к открытому выступлению, надо это сделать. Пусть они начнут, и тогда, тогда, тогда мы вынудим перейти к репрессиям не только императорскую власть, но и инфос, последовал ответ. К массовым репрессиям. И это будет началом его конца.